Глава пятая. Опасность впереди. Еще примерно с полмили Гвендолин плывет по течению, но неровно. Причина в той, что сидит за веслами. Девушка занята мыслями, и то и дело пропускает грибок или гребет неровно, и поэтому лодка движется зигзагами из стороны в сторону. И если бы не внимательная рулевая, она могла бы столкнуться с берегом. Видя задумчивость подруги, то как она время от времени разглядывает реку, но не подозревая о причине мисс Лис, наконец спрашивает: Что с тобой, Гвен? Ничего, уклончиво отвечает та, снова возвращаясь к лодке и гребле. «Ну почему ты так часто смотришь вниз по течению? Я заметила это много раз. Если бы спрашивающая могла проникать в мысли, она не стала бы спрашивать. Ниже по течению находится лодка, а в ней мужчина, который как раз обладает этим невидимым, подобным эфиру или электричеству, и которого мисс Мисвин так старается увидеть. Но она не торопится сообщать об этом в спутнице. Не получив ответа, Элен снова спрашивает: Ты чего-то боишься? Нет, насколько мне известно, никакой опасности впереди нет. только намного ниже есть трудные места. Но ты так неровно гребёшь, мне требуется вся сила, чтобы удерживать лодку посредине реки. Тогда греби ты, а я посижу за рулём, отвечает мисс Вин. Говоря это, она встаёт, оставив вёсла в ключинах, и направляется на корму. Конечно, Елен не возражает, и вскоре девушки меняются местами. Но на корме Гвен ведет себя не лучше, чем посредине лодки. Лодка продолжает идти зигзагами, и теперь виновата была рулевая. Вскоре новые обстоятельства привлекает внимание девушек, заставив на время забыть о ровном ходе. Обогнув выступ берега, они оказываются вместе с быстрым течением и волнующейся поверхностью воды. Течение здесь такое стремительное, что весла не нужны. А вот чтобы плыть против него, нужны очень сильные руки. Захваченные быстрым, но ровным течением, девушки пока о возвращении не думают. Но вскоре эта мысль приходит к ним в виде дилеммы, и первой обращает на это внимание Мисс Лис. "Боже, восклицает она. Что же нам делать? Мы по такому течению назад не выгребем. Оно здесь такое сильное?" "Верно, соглашается Гвен, сохраняя самообладание. Мне казалось, мы справимся. Но как мы доберемся вверх? Джозеф будет нас ждать, и тетушка обязательно все узнает, если мы не вернемся вовремя. Это тоже верно, снова замечает мисс Вин с восхитительным хладнокровием, удивившим ее спутницу. Наступает короткое молчание, которое нарушает короткое, в одно слово, восклицание мисс Вин. Вот это слово. Нашла Что нашла? радостно спрашивает Элен. — Как вернуться назад без неприятностей и не нарушая нашей договоренности со старым Джо? Объясни. Будем двигаться вниз по течению дорог Вейра. Там оставим лодку и по перешейку пешком доберемся до Лангарена. По суше там не больше мили, а по реке в пятеро дальше. У Вейра наймем какого-нибудь лодочника, чтобы доставил Гвендалин к причалу. А сами пройдем побыстрее, незаметно проскользнём по нашим землям, вовремя доберемся до лодочной пристани и велим Джозефу умолчать о происшедшем. Я знаю, нам это удастся с помощью еще полукроны. Вероятно, другого способа нет, соглашается ее спутница. И мы должны сделать, как ты говоришь. Конечно, должны. Как видишь, не замечая этого, мы попали в самый каскад и далеко проплыли по нему. только профессиональный лодочник может теперь выгрести наверх. Да, потребуется самый сильный из них, я бы сказала. Нам по неволе придётся плыть дорог рогвейра. До него теперь не больше мили. Можешь осушить вёсла. Поплывём немного так. Но, кстати, мне нужно внимательно следить за рулём. Я помню, впереди несколько опасных перекатов и отмелей, и мы совсем недалеко от них. Мне кажется, они за следующим поворотом. Говоря так, она выпрямляется и решительно берется за руль. Дальше плывут молча. Легкое возбуждение, связанное с возможной опасностью впереди, делает речь неуместной. Скорянии огибают поворот, о котором говорили, и перед ними открывается новая протяженность реки. Рулевая снова забывает о своих обязанностях, и выражение ее лица, только что встревоженное, неожиданно становится оживленным, почти радостным. не из-за того, что миновали опасное место. Опасность все еще впереди, немного ниже по течению. Но впереди еще кое-что. Грибная лодка у берега и люди на берегу. Выражение лица Гвен-Вин снова изменяется так же резко и неожиданно, как в первый раз. Она ошиблась. Это не лодка красивого рыбака. Напротив, это четырехвесельная шлюпка с четырьмя мужчинами. потому что именно столько их на берегу, а в лодке рыбака было только двое: он сам и гребец. Но девушке не нужно считать мужчин или разглядывать их лица. Она видит, что все они ей незнакомы и совсем непривлекательны. Никто ни в малейшей степени не похож на того, кто занимает ее мысли. И тут же она делает другое наблюдение. Природная непривлекательность этих людей не устраняется из-за их занятия. Как раз наоборот. Они пьют. И в этот момент четверо мужчин, услышав звук весел, поворачивают головы. На мгновение наступает тишина. Квартет на берегу разглядывает Гвендолин. Вероятно, с пьяну мужчины принимают сидящих в лодке за обыкновенных деревенских девушек, с которыми можно вести себя не церемонясь. Так это или нет, но один из них кричит: "Девчонки, вон там!" Да, подхватывает другой. Целая парочка, и какие хорошенькие. Посмотрите на эту с золотыми волосами, словно само солнце. Боже, вот это да. Да ее посадить в шахту, и будет светло, как при десятке ламп Деви. Но разве не красотка? Я хочу попробовать ее алые губки. Нет, возражает первый. Она моя. Первый заговоривший первым и получает. Таков закон у нас в Форесте. «Неважно, Роб, соглашается второй, не настаивая. Она может хороша на вид, но не самая лучшая. Я согласен на черноволосую. У нее поцелуи слаще. Пошли, проверим. Пошли, парни. Побросав стаканы, все четверо бегут к лодке и берутся за весла. До сих пор девушки по-настоящему не тревожились. Незнакомцы пьяны. От них можно ожидать грубостей, каких-нибудь дерзких замечаний, но ничего больше. В от дома, в пределах земель Лангарена, как могут они думать об опасности? Но опасность есть. И девушки убеждаются в этом, подплывая ближе к четверым пьяницам и видя их лица. Невозможно не узнать их. Хулиганы из Фореста Дина, шахтерского района, как показывают полуотмытые лица весельчаков. В любое время эти люди не очень вежливы. Но в пьяном виде становятся очень грубыми и даже опасными. Об этом знают все читатели местных газет, в которых печатаются отчёты о малых сессиях. Это заметно по внешности пьяниц, по их малоразборчивой речи, по их действиям. Девушки в прогулочной лодке больше не думают о порогах и мелях на реке, не боятся их. Никакой водоворот, даже сам Мальстрём, не может испугать их так, как эти четверо мужчин. потому что теперь ими владеет страх перед чем-то худшим, чем опасность утонуть. Тем не менее, Гвендолин Вин не трусит и не теряет присутствие духа. Она даже не возбуждена, а словно попала в стремительное течение. Подвиги на охоте и на скачках по хересфорским дорогам дали ей крепкие нервы и способность смотреть в лицо любой опасности. Ее робкая компаньонка дрожит от страха и что-то испуганно шепчет. Но Гвен только говорит: "Тише, Нэл, не показываем, что ты испугалась. Не так с ними нужно обращаться. Это их только подбодрит". Но совет пропадает зря. Когда мужчины побежали к лодке, Элен Лис, испуганно вскрикнула и задыхаясь, успевает только спросить: "Дорогая Гвен, что нам делать?" "Поменяться местами", торопливо, но спокойно отвечает та. "Дай мне весла. Быстрей!" Говоря это, она уже встала и направилась с кормы к середине лодки. Элен, поняв ее намерение, уже оставила весла. К этому времени гробияны уже оттолкнулись от берега и направляются к середине течения. Их цель совершенно ясна перехватить Гвендолин. Но другая Гвендолин уже села за весла. Она гребет изо всех сил, потому что еще есть возможность проплыть мимо четырехвесельной лодки. Через несколько секунд лодки разделяет всего несколько корпусов. Тяжёлая быстро приближается к легкой. Лица сидящих в ней мужчин, повернутые через плечо, кажутся угрожающими. Один взгляд говорит Гвенвин, что напрасно было бы попытаться упросить этих людей. Она и не пытается, но и не молчит. Не в силах сдержать свое негодование, она говорит: Держитесь подальше, любезные. Для вас это может плохо кончиться. Не думайте, что вам удастся избежать наказания. Ба, отвечает один из них. Нас твои угрозы не испугают. Мы не боимся. Парни из леса никого не боятся. К тому же мы не причиним вам вреда. Всего лишь поцелуй на всех, и тогда, может быть, мы вас отпустим. Да, поцелуйте-ка нас всех, кричит другой. Это пошлина, которую вы должны заплатить на нашей заставе. Ну и немножко пожмем вас. Грубая шутка вызывает взрыв смеха у остальных троих. К счастью для тех, кого она касается, гребцы на мгновение забыли о веслах, и прежде чем они спохватились, прогулочная лодка проскользнула мимо них и поплыла дальше, раскачиваясь как рыболовная. С разочарованными возгласами пьяницы разворачивают свою лодку и гребут следом. Теперь они налегают на вёсла изо всех сил, но им не хватает умения. А этим к счастью для себя обладает гребущая на меньшей лодке. Теперь это умение ей пригодилось, потому что на какое-то время Гвендолин начинает удаляться. Но борьба неравная. Четверо против одной, к тому же сильные мужчины против женщины. Но Гвендолин старается оправдать то, что о ней говорят, что она способна грести почти так же мощно, как мужчина. Какое-то время ей это удается, но она не обманывается. Задача слишком тяжела для ее женских сил, которые быстро ей отказывают. Грибки становятся все слабее, а у преследователей, наоборот, теперь они работают в полную силу и, несмотря на плохое управление лодкой, быстро догоняют первую. Гребите, парни, кричит самый отъявленный хулиган, очевидно их предводитель. Гребите, как Пьяный язык отказывается произносить богохульственное слово. Если поставите лодку рядом с этой золотоволосой, я вам выставлю выпивку в Kite's Nest, когда вернёмся домой. Ладно, Боб, слышится в ответ. Договорились. Сделаем. Не бойся. Обещание выпивки в трактире Фореста Дина утраивает их силы, соответственно возрастает скорость их лодки. И теперь не остаётся никаких сомнений. что они догонят убегающих. Уверенные в исходе, они продолжают высмеивать девчонок, и речь их богохульственная и отвратительная. А для девушек дела складываются не лучшим образом. Они впереди всего в двух корпусах лодки и вблизи резкого поворота речного русла. Огибая поворот, они потеряют скорость, и их обязательно догонят. Что тогда? Гвин Вин задает себе этот вопрос. И гнев в ее взгляде уступает место острой тревоге. Она бросает взгляды вправо, влево, назад через плечо, как и весь день, но теперь совсем с другой целью. Тогда она искала мужчину и хотела только взглянуть на него. Теперь она ищет его же, но надеется, что он спасет ее от оскорблений или чего-нибудь еще худшего. Но никого не видно, ни одного человека по обе стороны реки. Справа поднимается крутой мрачный утес, на его уступах виднеется несколько коз. Слева пологий берег, на котором пасутся овцы. Ягнята лежат у их ног, но пастухов не видно, некому обратиться за помощью. Гвен продолжает отчаянно грести. Лодки приближаются к повороту. Они не успеют его обогнуть, как она окажется в руках этих ужасных людей. Ее обнимут их сильные медвежьи лапы. Эта мысль добавила ей сил и энергии отчаяния. Грин сделала последнее усилие, чтобы избежать преследователей, и обогнула выступ берега. И тут же лицо ее проясняется, в глазах блестит радость. "Тяжело дыша, девушка восклицает. Мы спасены, Нелли, мы спасены. Хвала небу за это". Нелли тоже благодарит небо за спасение, хотя и ничего не понимает.